Глава восьмидесятая. Среда. Пятнадцатая марта. Рос проснулся усталый, с больной головой и переполненный ужасом. Несколько мгновений лежал с закрытыми глазами. Затем потянулся к другой стороне кровати, чтобы обнять имиджен. Однако нащупал лишь холодную подушку. Ушла. Она действительно ушла. Утро было ясное, солнечное, сквозь полупрозрачные шторы струился яркий дневной свет. На улице перекликались рабочие. «Так это все не сон». «Нет, не сон. Вот и надпись над кровати. Кто имеет ум, сочти число зверя». «Кто это сделал? Тот же псих, что посылал им угрозу по электронной почте?» «Нет, все это явно сотворил не один человек». В надписях на стенах угадывалось два, если не три разных почерка. Как им удалось пробраться сюда, не потревожив охранную систему, не засветившись на записи? Видимо, камеры расстреляли еще и из-за забора. Охранную систему тоже как-то отключили. Кто знал о том, чем он занимается? Со сколькими людьми связывался Кук прежде, чем прийти к нему? Известно, что он обращался в фонд колодца-чаши. Оттуда об этом узнали в Керкулуге. Теперь знает ими пять, и, похоже, Ватикан. Кто вломился к нему вчера? Кака? И зачем? Чтобы его напугать? Или это последователь какого-нибудь жулика от религии, вроде Уэсли Венца-Слава? Или еще какие-нибудь фанатики-сектанты? Вряд ли это те же люди, что пытались убить его в Египте. Те, что проследили за ним до пещеры и хотели отнять зуб. Они больше похожи на тех, что пытали и убили Кука. Здесь чувствуется совсем другой почерк. Те, кто вломился к нему, хотели напугать и заставить его отступить. И, может быть, заставить продать то, что у него есть? Мансеньор Джузеппе Сильвестри? Рост перекатился на бок и с ужасом увидел на радиочасах время 7.20. Будильник стоял на половине седьмого. Именно в это время каждый день включался радио 4. Чёрт! Он проспал. Проспал все на свете. Радио работало. Должно быть уже около часа. Как раз сейчас-то обещал гость студии, какой-то вальяжный ученый. «Мы идентифицировали гены, ответственные за сопереживание», — рассказывал он. И в хорошо поставленном баритоне безошибочно ощущалось снисходительное презрение к слушателям. «Очень скоро...» Уже при жизни многих из нас родители смогут выбирать, каким уровнем эмпатии наградить своего ребенка. Хотите, чтобы ваш сын добрый и чувствительным? Но подумайте о том, каково таким людям приходится в жизни. Хотите, чтобы он был крутым парнем, чтобы умел за себя постоять? Хорошая мысль, но что если сам он начнет обижать и тех, кто слабее? Быть может, даже вырастет социопатом? «Мы привыкли думать, что характеры даются людям свыше», заметил ведущий. «Скажите, какую роль во всем этом вы отводите Богу?» «Ну, смотря во что верить», — обтекаем ответил ученый. «В разумный замысел или в естественный отбор?» «А сами вы на чьей стороне в этом вечном споре?» «Позвоните через пару месяцев, я смогу дать вам точный ответ». «Вот как?» «А подробнее?» «Не сейчас», — Росаж передернул от высокомерия звучащего в голосе ученого. «Что ж, вам удалось заинтриговать и меня, и, думаю, многих наших слушателей. Ваша компания недавно объявила о прорыве в области генетической терапии. Не расскажете ли вы, что это означает?» «Разумеется, Керкулуге работает сейчас над совершенно новым методом лечения многих опасных заболеваний», услышав слова Керкулуге, рассел на кровати и прибавил громкость. Он не верил своим ушам. «Во-первых, спокойно и уверенно рассказывал ученый по радио, В течение 10 лет мы научимся исцелять большую часть смертельных болезней, преследующих мир в наше время. И я говорю не о том, чтобы продлить продолжительность жизни, например, больных раком, с помощью лекарств. Нет, о полном исцелении при помощи изменений структуры ДНК. Доктор Блур, если говорить цинично, вы руководите фармацевтической компанией, торгуете медикаментами. С финансовой точки зрения вам выгодно, чтобы люди болели годами. И также годами нуждались в лекарствах. Если вы научитесь излечивать тяжелые болезни раз и навсегда, не получится ли вы, что вы рубите сук, на котором сидите? О, совсем наоборот. И во-вторых, Джон, при помощи генетической терапии мы рассчитываем качественно изменить человеческую жизнь как таковую. Саму концепцию человеческого существования. Впервые в истории человеческого рода, благодаря нашей работе в Керклуге, люди освободятся от безжалостной тирании, преследующей нас с самого возникновения разумной жизни. Идентифицировав гены, отвечающие за старение, и научившись обращать их в действие спязь, мы победим старости, связанные с ней, немощи. Мы освободим мир от тирании матери природы. Керклуге откроет новую эру для всего человечества. Или только для тех, кому это будет по карману. «Мы дадим выбор каждому», — Уклочев ответил Блу. «Каждому, кто сможет заплатить, не расколется ли мир надвое на имущих и неимущих, не создадите ли вы не рай для всех, а высшую и низшую расу? Впрочем, боюсь, наше время на исходе. Пожалуйста, ответьте коротко». «Напротив, Джон, мы предлагаем такое равенство, какого наш мир еще не знал». Эйнсли Блур, исполнительный директор фармацевтической компании Керклуге. На этом все. Спасибо, что согласились с нами встретиться. «Спасибо, Джон». «А теперь с вами Рик Андерсон на новости спорта». Росс убоил громкость. Эйнсли Блур, директор компании, что, возможно, стоит за нападением на него в Египте. «Но зачем им?» «Пожалуй, теперь в этом появилось больше смысла. То, что он нашел в самом деле, имеет для Блура и его компании немалую ценность». «А что знает об этом Джулиус Хелмсли?» «Дядушка Салли Хьюз?» Росс представил себе циничную рекламную кампанию, «Произведено хранителями ДНК Иисуса Христа». Его взгляд вернулся к надписи на стене. Несомненно, это сделано, чтобы напугать. И отчасти врагам удалось достичь своего. Они до полусмерти перепугали имиджент. Может быть, и он должен бояться? А раз не боится, он просто идиот? Если честно, все это, конечно, его беспокоило. Однако сильнее тревоги были злость и нежелание сдаваться. В конце концов, он журналист, и ему уже случалось терпеть и угрозы, и нападения. Несколько лет назад он писал статью об одном мошеннике. Явился к нему в особняк, а на него натравили пару ротвейлеров. Пёс так цапнул Роса за ногу, что пришлось накладывать швы и делать прививку от столбняка. В другой раз Хантер явился в ночной клуб в бетфорде где, по его информации, работали несовершеннолетние проститутки из Румынии. И его избили и выкинули на задний двор. Тот репортаж стоял ему двух сломанных ребер и полутора тысяч фунтов за услуги дентиста. Но, вероятно, недолгое пребывание в Афганистане закалило его и научило не поддаваться страху. Он боялся, да, но страх не заставлял его отступить, наоборот, побуждал стиснуть зубы и идти вперед. И сейчас Рос готов был идти вперед, чего бы это ни стоило. Особенно теперь, когда у врага появилось, если не лицо, то хотя бы голос. Звучный, самодовольный баритон директора Керклуге. Запищали умные часы. На них высветилась ММС от нужен. «Скучаю. Когда же ты приедешь в себя и присоединишься ко мне? Люблю тебя. Ха-ха». Отвечать было проще с телефона. Рос взял iPhone и набрал ответные сообщения. «И я тебя люблю, но я должен с этим разобраться. Ха». Рос спустился на кухню. Монти не бросился к нему, как обычно, громко лая, вели хвостом и сияя широкой слюнявой улыбкой. Он подошёл медленно, почти робко, поджав хвост. Совсем на него не похоже. Рос присел и обнял пса. «Что случилось, дружище? Что такое ты вчера видел? Кто к нам приходил? И как они попали в дом, это же не ты их впустил, верно? Ты не открывал дверь? И где интересно было в это время полицейский патруль Тингли?» Мысленно добавил он. Монти дрожал. «Не бойся, ни в какую передержку ты не поедешь. «Я тебе позабочусь. Мы с тобой всегда будем вместе, верно?» Росс уткнулся лицом в мохнатый, пахнущий псиной бок, а Монти пихнул его в щеку мокрым носом. «Что эти ублюдки с ним сделали? Что бедолага до сих пор так напуган? Может, чем-то отравили или одурманили?» «И ведь совсем напрасно. Монти добрейший в мире создания. Любого грабителя он встретит, словно давно потерянного друга!» «Люблю тебя, Монти!» Поговорил Рос, прижимая к себе пса. «Правда, очень тебя люблю. Ничего не бойся, ладно? Все хорошо, все хорошо. Теперь все будет хорошо. Хотел бы он сам в это верить».